«Владимир Санин. Большой пожар!» Читает актер Станислав Федорчук. Предисловие. «Я не раз писал о том, что верю в огромную роль случая. Не припомню ни одного сколько-нибудь крутого поворота в моей жизни, на который не подтолкнула бы меня случайность. По воле случая набрел я на морскую тему... Из-за случайного письма оказался в высоких широтах, чудом попал в Антарктиду. Заканчивая книгу, я привык не очень задумываться о следующей, ибо верил, что случай подскажет мне тему. Так получилось и с этой книгой. На сей раз началось с телефонного звонка. Тамара Александровна Ворошилова, ответственный секретарь пресс-клуба «0.1», Главного управления пожарной охраны, сказала, что с интересом относится к моим полярным книгам, но думает, что на главную свою тему я еще не вышел. Таковой же, по ее глубокому убеждению, является тема пожарная, в которой я найду экстремальных ситуаций больше, чем на обоих полюсах Земли. Честно говоря, писать о пожарных мне не очень хотелось и на какое-то время об этом звонке я забыл. Но вот, перечитывая верстку переиздававшейся повести «За тех, кто в дрейфе», те страницы, на которых был описан пожар на льдине, я вдруг совершенно неожиданно для себя почувствовал, что от льда и снегов меня потянуло к огню. Неделю я убеждал себя, что это пройдет, что грех уходить из полярных широт, с которыми связаны лучшие годы жизни, она восьмой день не выдержал и бросился разыскивать Ворошилову. Демонов-искусителей оказалось двое — Тамара Александровна и ее муж Владимир Тимофеевич Потемкин, тоже беспредельно преданный пожарной теме журналист. Встреча состоялась, и после нескольких часов первой нашей беседы Я уже твердо знал, что иду к пожарным надолго и всерьез. Потом были вторая, третья, пятая, и я был отправлен на выучку к пожарным. Теперь о том, ради чего написано это предисловие. Во время первых же бесед выяснилось, что мои представления о пожарных отличаются вопиющим из ряда вон выходящим невежеством. Я был улечен в том, что абсолютно не понимаю элементарного. Ни масштабов пожаров, ни причин их вызывающих, ни людей, которые ценой жизни, своей и здоровья эти пожары тушат. Явления, казавшиеся мне простыми, как мычание, обернулись сложнейшими и сверхактуальными проблемами. Хотя читателей обижать не принято, Бьюсь об заклад, что и ваши понятия от моих тогдашних далеко не ушли. Уверен, 98 из 100 читателей о проблеме пожаров имеют смутное и, добавлю, легкомысленное представление, за исключением тех, кого пожары коснулись непосредственно, и, разумеется, профессионалов. Народная мудрость афористична. Моя хата с краю. Человеку свойственно испытывать беспокойство и тревогу тогда, когда события затрагивают его лично. Землетрясения и ураганы, лавины, сели и цунами — все эти стихийные бедствия, о которых мы каждый день читаем и которые показывает нам телевидение, у людей, не испытавших их на себе, вызывают лишь сочувствие и минутное волнение. Это вполне закономерно и согласуется с человеческой природой. Ну ладно, от этих бедствий страдает лишь меньшая часть населения нашей планеты. Здесь все объяснимо. Но ведь совсем другое дело — пожары. От них страдают все, без исключения все народы и государства. Нет таких городов, таких поселений на Земле, которые не пострадали и не продолжают страдать от опустошительных пожаров. Знаете ли вы, что в миллионном городе случаются за сутки десятки небольших, средних и крупных пожаров? А если знаете, представляете ли вы себе, что буквально рядом с вами гибнут люди, ваши соседи, что превращается в пепел личное и государственное имущество? А знаете ли вы о муках жертв, пожаров, в ожоговых центрах, о сиротах, оставшихся без родителей и родителей, оставшихся без детей? Знаете так же, как знал я, понаслышке, в какой-то газете прочитали, когда-то увидели на экране, от кого-то услышали, ужаснулись, повздыхали и забыли. Это случилось где-то, это случилось не со мной. Отвернуться от опасности — это не значит ее устранить. В том-то и дело, что пожары в современном мире — это не изолированные случаи. Это проблема. Проблема. Общечеловеческая проблема. Американские специалисты по пожарной безопасности опубликовали труд под названием «Горящая Америка». Цитирую. По имеющимся статистическим данным, Существует вероятность того, что в течение ближайшего часа где-то в нашей стране произойдет более 300 разрушительных пожаров. Когда они будут ликвидированы, по меньшей мере один человек погибнет, а 34 получат ожоги и травмы, причем некоторые из этих людей станут инвалидами и будут обезображены на всю жизнь. Шрамы и память об ужасах – сохранятся у 300 тысяч американцев, которые ежегодно получают травмы и ожоги на пожарах. От таких цифр не отвернешься. Проблема. О ней уже существует целая литература, к сожалению, почти исключительно специальная, для узкого круга профессионалов. Мы же, как я говорил, 98 человек из 100, продолжаем относиться к ней с потрясающей легкомысленностью. То, что по статистике в мире ежегодно случаются 5,5 миллионов пожаров, каждые 5 секунд где-то что-то горит. То, что гибнет имущество на неисчислимые миллиарды и, главное, гибнут десятки тысяч людей, эти цифры кажутся какими-то абстрактными, далекими, не имеющими к нам прямого отношения. А между тем они звучат грозно, как набат. Они предупреждают, люди, задумайтесь. Учтите, что стремительное развитие цивилизации, вводящей в нашу жизнь все новые машины и вещи, столь же стремительно повышает опасность пожаров. Учтите, потому что угроза пожаров растет быстрее, чем средства защиты от них. И посему нельзя допустить нарушения извечного равновесия, чтобы снаряд был сильнее брони. Развитие цивилизации не притормозишь. В наш быт будут входить все новые материалы и новые технологии, и города будут расти вшире вверх, и все больше будет концентрация создаваемых рукой человека ценностей на квадратный метр площади. А это значит что пожары могут стать еще более жестокими. Они будут еще дороже обходиться обществу, если мы всем миром не осознаем этой грядущей опасности и не примем против нее самых решительных мер. Не осознаем, что чужого горя не бывает. Каждый пожар — несчастье для каждого из нас. Пойдя на выучку к пожарным, я многое понял и многое переосмыслил. Я увидел, как живут и работают эти люди, и поразился тому, как мало их знал, в каком кривом зеркале представлялись мне и они сами, и их работа. И еще я поразился тому, как мало мы знаем этих людей, которые, бывает, очень дорогой ценой покрывают наши грехи, нашу беспечность. В мирное время! Спустя десятилетия после войны они каждый день встречаются лицом к лицу со смертельной опасностью, сражаются и побеждают, получают травмы, ожоги и гибнут в мирное время. И день за днем, месяц за месяцем я проникался все большим уважением к этим прекрасным людям, скромным, нисколько не претендующим на внимание неожидающим почести и признания, преданным своей профессии, бесстрашным перед грозным ликом огня. О них эта книга. Если вы, увидев мчащиеся по улицам пожарные машины, остановитесь, посмотрите им в след и скажете хотя бы про себя. Удачи вам, ребята! Я буду считать, что написал большой пожар. Не зря Автор Знаешь, почему нас не очень жалуют? Почему о нас редко вспоминают поэты и не пишут книг про заики? Я много думал об этом и пришел к выводу, потому что наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Она не эстетична. Наша работа, мы ничего не созидаем. Не ставим рекордов, хотя рискуем жизнью бывает по нескольку раз на день. Даже самая блистательная наша победа — это трагедия. С нами в сознании людей ассоциируются ужасы и боль, гибель и потери, обезображенные лица и груды развален. Не принято писать об этом. Пусть люди живут спокойно. Не принято, понимаешь? И поэтому, сынок, если ты, честолюбив и жаждешь славы, если ты обижен тем, что журналисты обходят тебя стороной, и если тебе мало того, что в тебя верят товарищи, и идут за тобой в огоне в дым, меняй профессию. Ты еще молод, это еще не поздно сделать. Из письма полковника Кожухова сыну. Героическим пожарным в смертельной схватке с огнем, потушившим пожар в гостинице Россия.